Глава двенадцатая Спустя несколько дней после нашей с Хайсыл отважной необходимой миссии по спасению всего лесного массива и всего живого в нем, Керукэдэ собрал нас вместе за обеденным столом и первым начал разговор. Этим утром я проснулся от зова моего предка. Его звали Дэрсилдис. Он напомнил мне ценность, которую представляют люди а это, в свою очередь, навлекло меня на мысль о скорейшей помощи моему давнему знакомому и теперь уже просто другу, имя которому — голову с плеч. Теперь луч в полной мере готов, чтобы отправиться к нему на помощь, — шаман-испытующий оглядел нас. Что-то подсказывает, что я здесь никак помочь не могу. Киру КД, -э вы только послушайте. Судьба связала этих двоих с первых дней появления. Луча в нашем мире, третий лишний. Ну и еще я пока не отошел от нашего последнего путешествия. Мой моральный дух сломлен, а энергетический баланс сил не восстановлен до конца. И... Хайсил перебил шаман. Дальше можешь не продолжать. Будем считать, что уже отделался. Дер «Тоже недвусмысленно мне об этом намекал. Ни к чему вмешиваться в это дело посторонних. Будешь помогать мне здесь», — утвердил дальнейшую судьбу ученика шаман. «А что случилось с тем щуром, ну, который нас преследовал?» — поинтересовался я между делом о судьбе земляка. «А что с ним станется? Жив, цел, только ребер добрая половина переломана». Ну и еще немного ушибов несерьезных. Травник его быстро на ноги поставит. Это он еще быстро за вами шел. Иной на его месте сидел бы на месте и не дергался. Живучий попался. Другой вопрос, что с ним потом делать будем. Но это уже совсем другая история. А пока тебе, луч, надо обновить свой арсенал чем мы сейчас же и займемся. Ты готов идти сейчас же?» Неожиданно спросил шаман. «Кузнец не любит ждать, а у нас назначена встреча». «Конечно, я готов выйти в любую минуту». Охотно подтвердил я свое согласие и интерес. Спустившись вниз холма, мы повернули налево и шли почти до конца деревни. Хайсыл остался сидеть дома и готовить ужин. «Странно, но никто не обращал на нас никакого внимания. Видимо, шаман предусмотрел это и навел отводящие чары, и теперь мы оказались обычными деревенскими, ничем не примечательными жителями, а не нарядным шаманом при всем своем обилии оберегов и прочей шаманской атрибутики. С мальчиком в дивном покрое серого самохвата. Пару раз мы для приличия даже помахали руками». Какому-то всаднику на осле и женщине с большой корзиной, полной красно-синих ягод, попавшимся нам на пути. Дом кузнеца представлял собой каменную миниатюрную крепость, однако с соломенной крышей, с небольшой в отличие от местных территорий сада, зато с роскошной кузницей в противоположном конце участка. Сам кузнец был высоченный детина, с черными длинными прямыми волосами, заплетенными в косу. Его звали Арис, кулак у него был размером с мою голову. При всей его физической титанической мощи голос оставался обычным, в отличие от моего воображения, рисующего раскатистый бас. «Заходите скорее, я вас жду с самого утра. Ваш личный заказ мне был передан, и все уже готово. Осталось только, чтобы его будущий хозяин первым дал попить ему своей крови». Ведя нас от главных ворот кузни, рассказывал кузнец. Какую еще крови? Это обязательно?» Осторожно поинтересовался я. «Не обязательно, но в руки ты его не сможешь взять, а если сможешь, то сильно об этом пожалеешь». Не до конца понятно о чем, поведал мне Арис. Мы втроем подошли к самой кузни, и Арис отворил дверь. Внутренний обитель мастерской освещал только один единственный масляный факел и сам горн, стоящую самой стены напротив. «Каково было мое удивление?» Когда я увидел гигантскую ящерицу справа у стены, присмыкающаяся, чешуйчатая зверюга переливалась коричнево-черными узорами. Один только ее хвост был длиной ярдов пять, целиком не менее десяти. А самое невероятное, из ее зубастого приоткрытого рта источался плавный огонек, а из ноздрей вился вверх легкий дымок. Я приковался глазами в сие чудо и не мог сдвинуться с места. Из моего культурного шога, или, вернее сказать, ступора, меня вывел голос кузнеца. «Уголек, подсвети нам немного, а то темно здесь после солнечного света», — обратился Арис к чешуйчатому монстру. Монстр повиновался и, приоткрыв репасть, слегка приподнял голову вверх. Пламя между зубов засветилось ярче, усилилось и осветило довольно прилично всю кузницу. В свете огня я рассмотрел на стенах всевозможные приспособления из крючков, зажимов, молотов, молотков, клещей, кусачек, зубил и ножен. А также изобилие выполненных работ, дожидающихся своих хозяев. На полу стояли несколько наковален Одна самая большая по размерам была примерно с меня ростом. Это, если считать, с огромным дубовым пнем, на котором она стояла. Корни пня уходили под каменные светлые плиты, выстилавшие пол а потом под землю, вероятно, сухой дуб ровно спилили, а потом на его месте и основали кузню. «Не может же такое чудо быть здесь только для того, чтобы служить в качестве осветительного прибора!» Почти неосознанно и вслух рассуждал я. «Скажем так, это мой домашний питомец и помощник, а еще он служит в качестве скоростного горна». Как ни в чем не бывало, пояснил Арис. Уголек, так ласково кузнец называл своего домашнего питомца, посмотрел на меня с таким выражением, словно понял суть моих слов от начала до конца, но абсолютно никак не прореагировал на них. Вот так уголек наш уголек. Мое воображение сразу нарисовало его летящим над тылом врага и испепеляющим все в округе. Потом я представил, как он крадет красавицу из замка, заточает ее в самой высокой башне или своих подземельях горных, а отважные рыцари, спасая ее, гибнут, валясь рядами от беспощадного пламени дракона, За одну только ее красоту. Мое разыгравшееся воображение, восвещенное огнем кузницы, оборвал утробный и звучный рык дракона. Остекленевшие глаза мои вновь задвигались, и я боковым зрением увидел два огромных хищных желтых глаза, не похожих ни на что. Разве что на глаза самого страшного в мире крокодила, поедающего исключительно таких маленьких мальчиков, как я. У меня все похолодело внутри. Рядом не было ни шамана, ни кузнеца, лишь мы вдвоем. Один на один с желтоглазной рептилией, у которого изо рта пламя постепенно угасало, а внимание и интерес ко мне только росли. «Луч, ну ты чего там застрял? Кузнецы ни разу в жизни не видел». Одернул меня откуда-то из-за полустенной комнаты голос Киру К.Д. «Иду, иду!» Поспешно заторопился я к своему спасителю. Скрытая комната оказалась гораздо безопаснее первой. Так, по крайней мере, мне сразу показалось. На полу, на стеллажах и полках, на столе, стенах и даже лавках лежали многочисленные кованые изделия, преимущественно холодное оружие. Глазки мои загорелись и забегали из стороны в сторону. Столько добратов. Неужели кузнец в одиночку столько мог наделать? Вот золотые руки, мастер. Перед тем, как тебя отпустить, луч, мы тебя немного снарядим. Посерьезней, чем в прошлый раз. Не гоже тебе только в сновидениях махать железками. Что скажешь? — мудро заметил мой наставник. «А что тут скажешь? При виде такого великолепия и красоты неописуемой я, конечно же, положительно за...» — согласился я. «Ну, тогда особый заказ придется к рукам», — подхватил Арис, и завозился в длинном ящике, вытащив его предварительно из-под стола. «Вот лучшая моя работа!» Взору нашему предстал слегка загнутый меч с односторонней заточкой. Арис передал его сначала Киру КД, а тот что-то прошептал над ним, и его испещрили символы. Большая часть из них показалась мне знакомой. Их я видел в густзонском лесу, на коре деревьев. Символы слегка отдавали изумрудным свечением, по всей длине клинка. Шаман закончил начитывать и молча передал его мне. Символы сплелись в один узорчатый рисунок, почернели и теперь их уже было невозможно прочитать. Меч лег в руку темно-зеленой рукоятью. Рука не доходила до гарды и удобно смыкалась вместе с ним в одно целое. Клинок словно стал продолжением руки, и я впервые почувствовал оружие, как не чувствовал никогда, предметы материального мира. Он словно был живой. Я сердечно благодарю тебя, Арис. В руках мне никогда не приходилось держать ничего подобного, но это совершенно превосходный меч. Настоящий шедевр. Поблагодарил я кузнеца. Он безупречен. Я слегка махнул им в одну сторону, в другую, поводил восьмерку. Он слушался безукоризненно каждой моей мысли, каждого моего движения. — Это еще не все, Луч. Кузнец завозился в том же длинном ящике. — У меня для тебя есть еще вот это. Арис достал совсем неприметные ножны. Когда я вложил в них меч, и Арис показал, как правильно через специальные лямки вешать их на спину, он стал казаться обычным, ничем не примечательным мечом темно зеленая рукоять и темно серые ножны на таких же ремешках ничем примечательным не выделялись но стоило мне опять его извлечь прямо из за спины как великолепие его вновь затмило все остальные клинки что были здесь благодарю и я тебя арис сказал шаман удружил сделал все как надо точно в срок теперь можно спокойно отпускать ученика путешествовать и не бояться что без хайсыл он пропадет ну что луч «Пора нам идти. Не хочешь напоследок погладить уголька?» Я как можно скорее и отрицательней замотал головой, чтобы у кого и мысли не возникло, оставить нас вновь наедине, и тем более подпускать ко мне эту огромную, а значит и голодную рептилию. «Оставайтесь на обед, друзья мои!» предложил нам радушный хозяин кузне. «Моя жена приготовила столько черничных пирогов, что нам с ней вдвоем их не осилить а у уголька строгая диета. У него от выпечки может случиться изжога. Это лучшее, что я могу сделать для вас после тех услуг, которые мне оказал когда-то и Кэдэ». Черничные говоришь?» С наигранным сомнением переспросил шаман. «А земляничный есть? А с малиной?» «Для вас, друзья мои, найдутся какие угодно», — довольный собой отрекомендовал Арис. «Ты умеешь убеждать». — заявил шаман и обратился лично ко мне. — У моего преемника есть какие-нибудь возражения на этот счет? — Совершенно никаких. Мой желудок в полном распоряжении этого возвышенного человека и его жены, — заметил я шаману. За обедом Арис познакомил нас со своей женой, она под стать мужа была черноволосой и длиннокосой, плюс отменной хозяйкой, на кухне царила идеальная чистота и порядок, а ее кулинарные изыски не поддавались какой-либо оценке, потому что они были просто пальчики оближешь. Готовила Шейла превосходно, Хайсыл со своей кухней не шел с ней ни в какое сравнение, чего бы он ни наколдовал, она же пользовалась только интуицией. Но это были отговорки, без тайных знаний высшей магии так приготовить невозможно. Наверное, так вкусно может готовить только женщина. Любящая женщина. Мужчина, каким бы именитым шеф-поваром ни был, скорее всего никогда не освоит всех секретов и тонкостей кулинарии, как если бы это приготовила Шейла. На все уговоры открыть секреты своего мастерства, она только улыбалась и говорила, что нам, мужикам, этого просто не дано, даже если она даст под запись любой свой рецепт. Очевидно, что при этом она явно плутовала, ведь невозможно же просто так ничего не используя вкусно готовить. Я на всем своем скудном жизненном опыте проверял. После обеда нам в дорогу завернули еще парочку черничных пирогов. Вот радости-то будет, думаю, Хайсыл, если мы их, конечно, сможем донести до дома. На удачу старшему ученику шамана пироги мы донесли. Но не только потому, что так хотели накормить шедевральной кулинарии шейлы в противовес его талантам, а скорее от того, что сами поели достаточно плотно и желания съесть их в пути не возникло. Пироги ему понравились. Пироги как пироги, ничего особенного, вещал Хайсыл, быстро уплетая принесенные вкусности. Надо будет зайти к кузницу, рецептик взять на заметку. Мы лишь переглянулись шаманом и улыбнулись уже Хайсыл, не говоря лишних слов. — Надо тебя приодеть, соответствующий, и снарядить само собой. Вы выходите сегодня ночью. Хайсыл проводит тебя до Голоса. Он будет ждать в своем доме. Сразу с порога приступил к делу Кэрукедэ. — Хайсыл! — обратился шаман к своему ученику. — Я! — сквозь набитый рот отозвался счастливый кулинар. — Как доешь? Поднимитесь и займетесь гардеробом. — Луча, только смотри, ничего не забудь, это вам не царский фарфор, из рогаток сбить. — Оденем по высшему разряду, как принца на охоту, снарядим, как оруженосцев при царе, — дожевывая бубнил Хайсыл. Проведу водный инструктаж, как для лучших разведчиков и шпионов, его величество, а у крестьяна. — Ага, меч ты не забудьте. — сказал нам уже поднимающимся наверх керу КД. Мечев, правда, лежал себе спокойно у стула. Не могу приложить ума, когда я успел там его оставить и благополучно забыть. Я мигом вернулся за ним, побежал догонять вдруг ускорившегося ни с того ни с сего Хайсил. — Во что же тебя одеть, драгоценный ты наш отрок? — с порога сам с собой заговорил мой верный помощник. Самохват из прошлой вылазки мы порвали на тряпки. Да и не годятся они, покрой не тот, для лесных длительных вылазок. Попробуем что-нибудь новенькое. Он достал из шкафа, казалось бы, обычной величины четыре разного вида и цвета самохвата. Никак не могу взять в толк, куда в этом небольшом шкафу все умещалось. Первый я примерил серовато-черный с торчащими, как мишура, в разные стороны ворсинками. Сел почти в обтяжку везде, стоя у зеркала, и смотря на себя, я был больше похож на какого-то ежа-переростка. «Как будто не то!» — посетовал я на странные ощущения в теле. «А ты попрыгай на месте, руками помаши!» — посоветовал напарник. Я выполнил все, как он сказал. «Да еще и жмет в придачу, ну и что-то мне в нем некомфортно!» — уже начал жаловаться я. «Снимай! Не годится!» Хайсил уже тянул мне второй самоход. Я быстро скинул первый и надел второй. Сел значительно лучше. В зеркало на меня глянул песочно-бурый парнишка с руками и штанами шире обычного. В рукавах и штанинах располагалось большое количество карманов. Оттого он был немного громоздким и после моих попыток быстро продвигаться причинял массу неудобств. «Хороший костюм!» неуверенно начал я. «Да только неудобный какой-то!» «Это потому, что он рассчитан на теплую осень. Снимай и одевай следующий!» Протянул мне следующий сверток напарник. Я быстро облачился в самохват с преобладанием серого, оливкового и темно-зеленых цветов. Сел очень хорошо, карманов много. Все равномерно распределены по всей площади костюма. В движении не стесняет, а капюшон дает возможность плотно одеть вшитую в него маску на лицо, не снимая самого капюшона. Вот этот вариант мне определенно нравится Хайсил. Я бы такой просто так носил, периодически, вместо ежедневного самохвата. Признался я, сам не ожидая, что скажу такое. Отлично! На вот еще последний, померий, Протянул мне напарник последний сверток. Последний костюм сел по телу более-менее. С карманами все оказалось тоже вполне сносно. Да и наличие тонкого сетчатого шарфа маски не могло не радовать. Вот только и синий-черный цвет с серыми вкраплениями не совсем то, что нужно в условиях богатой и густой растительности. Пожалуй, я выберу предыдущий. Этот больше похож на чисто ночной, а в моем случае неизвестно, сколько пройдет времени, а лучшего варианта для ежедневного ношения мне не найти. Ну я даже не буду тебя уговаривать одеть именно этот костюм, если ты так здраво рассуждаешь сам. Просто он мне больше по душе самому. Ну давай, переодевайся скорее, а то мне еще нужно ужин доготавливать. А мы тебя еще до конца не собрали. Поторопил меня напарник, а сам палец искать другие элементы моего снаряжения. Вскоре он выудил из недр полок мои высокие растоптанные сапоги. Их я сразу же одел и в купе с новым самохватом почувствовал себя гораздо увереннее. На пояс повесил свой нож, в специальный внутренний карман на боку убрал рогатку и мешочек сотни стальных шариков. На спину Хайсил помог мне правильно зафиксировать меч придачу выдал мне перчатки из тём зелёной замши. Несколько раз обошёл меня со всех сторон, осмотрел и остался доволен. «Ну, луч, в таком облачении можно хоть на край света. Но вы так далеко всё равно не ходите. Будем ждать вашего скорейшего появления». Предостерёг от чрезмерно длинного путешествия меня напарник. «Ты настоящий друг Хайсил. Пора мне к Рукаде идти. С ужином я тебе сегодня не смогу помочь, скорее всего». Заранее предупредил я его. «Конечно, конечно, иди, я справлюсь сам. А на беспорядок не смотри, позже я все уберу», — заверил напарник. Спускаясь по лестнице, я задумался, насколько далеко нам действительно предстоит идти, пока из моих мыслей меня не вывел шаман. Он смотрел на меня снизу все это время. Он тоже о чем-то задумчиво молчал. Я спустился окончательно и подошел к нему. кирук -э Д. Хайсил снарядил меня как надо. Во сколько ночью мы выступим?» — Очень хорошо, — задумчиво поглаживая подбородок и осматривая меня, — ответил шаман. — У меня есть для тебя особенный амулет. Когда станет жарко, достань его и погладь по поверхности пальцем по часовой стрелке. Трижды. А пока спрячь его и носи, так, чтобы он касался твоей кожи. После того, как я сделал все, как он сказал, с кухни послышался зов бравого повара. «Прошу всех к столу! Ужин готов!» После ужина, состоявшего из каши с большим количеством лесной малины, сливочного масла и сырной запеканки, мы пили компот. Вместо уже ставшего привычным отвара из многочисленных трав и обсуждали совсем, казалось бы, незначимые дела по дому. Потом Кирокедеп предлагал занять мне комнату на самом нижнем уровне, чтобы у меня была лучшая связь с землей или оставаться в прежней, но иногда спускаться в нее, отдыхать. На предложение постоянно спать почти под землей у меня пошли мурашки по коже, и я согласился только периодически в ней отдыхать. Я там был всего один раз, и впечатления у меня остались не самые свежие и приятные. Мы закончили прием пищи. За окном совсем стемнело. Кирокеде поднялся из-за стола первым. Ну, луч, тебе пора идти. На небе нет ни одной звезды, которая бы себя не показала в этот поздний час. «Я тебя буду ждать. Столько, сколько нужно. В добрый путь!» С этими словами шаман подошел к двери, ведущей на улицу, и приоткрыл ее, словно приглашая меня совершить очередное путешествие. Я повиновался. Голову заждался моей помощи, зная всю эту историю с пробуждающим древом. Как у него только хватило выдержки не приходить к нам домой каждый день и требовать от меня, чтобы я отвел его. Выйдя со двора, нам с Хайсыл осветили дорогу звезды ночного неба, и только мы начали спускаться с холма, как послышалось пение шамана, а на доме отразились блики света от костра. Вибрации от пения мы слышали до самого подножия деревни, они проходили сквозь нас и иногда резонировали с внутренними органами. Весьма необычные ощущения, надо признать. Дошли до подсвеченной деревьями синеватой аллеи, от нее на другой край деревни. Пение было совсем не слышно. Однако внутренности продолжали входить в резонанс поочередно. Свет в доме Голууса горел во всех комнатах. Он нас ждал, давно и подготовился на совесть. На нем был его привычный гардероб с плащом, а за спиной висел неизменный вернослужащий ему топор, доставшийся по наследству. Ко всему прочему добавились поясные сумки, удобно расположенные вокруг него. «Приветствуем тебя, Голуус Плеч, странник и следопыт, сын ловчего Теруса!» Почти парадно с порога поздоровался за нас двоих Хайсыл. «Я пришел лично убедиться, что все в порядке, и проводить до самой пушки леса, такова воля рук эде Доброй ночи, уважаемые ученики шамана! Настала очередь одному из вас отправиться со мной в длинный поход и проявить все свои умения». При этом он, не моргая, смотрел на меня, недвусмысленно указывая, кому именно предстоит все вышеперечисленное. — И я так думаю, все говорит о том очередной раз, что я третий лишний, — добавил без необходимости Хайсил. — Я совершенно готов. Можем отправляться хоть сию минуту. Целиком и полностью буду предан нашему делу. В готовности отпечатал я каждое слово. — Другого я от тебя и не ожидал, мой маленький друг. Наконец-то заулыбался до этого момента излишне серьезный голос. — Отправимся прямо сейчас. Хайсыл, как и обещал, проводил нас до леса, и с той стороны, из которой я когда-то сюда впервые попал. Со всех сторон стрекотали кузнечики и цикады. Среди наших ног, идущих по влажной отрасой траве, проскакивали светлячки. В небе стоял молодой месяц. Стоило нам удалиться от деревни, небо засветилось на полную мощность, изредка падали звезды с неба. В воздухе стоял благоуханный аромат душистого цветущего табака. С одиноко стоящей ели, пронзительно повторяя букву «И», кричал птенец совы, оглашая своим зовом всю окрестность. Но сова не торопилась лететь к нему. Она слышала, как три человека, не тишась, бредут по лесу, не обращая никакого внимания на ее чада. Вот и все, душевные друзья мои. Разрешите откланяться, ночная прогулка по лесу целиком и полностью в вашем распоряжении. Мне пора возвращаться. Нарушил ночную тишину Хайсыл и выдал шуточный поклон. Желаю вам удачи и выполнить желаемое, а главное, пусть духи леса будут к вам благосклонны на вашем нелегком пути. Ступай с миром, Хайсыл. Я благодарен тебе и Киру за помощь. Поблагодарил голос его за напутствие. Спокойной ночи и счастливо. С присущей легкостью и покоем ночи сказал я. В лесу гласили ночные птицы, мы шли по достаточно старой тропе, она успела прости молодыми побегами клевера, вступали мы тихо и мягко. Голову шел впереди, ближайшие к лесу тропы и места он знал, как никто другой, и мог хоть завязанными глазами бродить здесь. Он столько раз ходил в лес, что изучил его каждый ярд, и мог бы провести здесь первоклассную экскурсию, если бы его попросили. За такое количество времени, проведенное в лесных массивах, он сам уже давно стал частичкой леса. — Пожалуй, благоразумно будет начать с того, от откуда все начиналось, — предложил Головус. — А именно, до того места, у ручья, где я впервые тебя повстречал. Так тебе будет проще вспоминать обратную дорогу, не беря в расчет, что это было уже довольно давно. Пока мы туда идем, как раз к тому времени уже начнет светать. Я, конечно, напрягу все свои усилия для поиска. Как только мы придем на установленное место нашей первой встречи, и попытаюсь вспомнить обратную дорогу. Вместе с тем, я боюсь, точной дороги обратно мне будет очень трудно вспомнить, потому как если бы я отправился обратно в тот же день, как ты меня встретил, у меня, наверное, ничего не получилось. Уж очень сложными дебрями я петлял перед тем, как удача улыбнулась мне. Я не спешил раньше времени обнадеживать Голоса. — Насчет этого можешь не беспокоиться. На прошлой неделе, пока вас с Хайсел не было дома, я заходил к РУКД. Он поведал мне, что у человека, хоть раз попробовавшего плоды и древа, навсегда образуется невидимая связь. И как бы далеко они при этом ни находились, человек интуитивно знает его месторасположение, хотя это и не является определяющим фактором при его очередном и уже намеренно созданном поиске. — Сложно ответил голос — Что же получается, куда бы я потом ни пошел, древо мы все равно найдем, — изумился я. — Я очень на это надеюсь, луч. В темноте я не видел его улыбки, но по меняющемуся голосу он явно улыбался. — Я тоже, — заверял я в полголоса себя, — я тоже. Мы шли довольно бодрым шагом, ночь освещала нас своими туманными влажным воздухом. Несмотря на темное время суток, темп ходьбы не замедлялся. Головус наверняка знал, куда идет. Если бы я шел один, то уже давно бы сошел с тропы. Но мой новый попутчик шел впереди и даже не думал сходить от намеченной цели. Светало. Мы вышли на намеченный ручей и вдоль него добрались, до места нашего незапланированного рандеву. О не случайной случайности, которого теперь уже ничего не приходится говорить, мы уже давно стали пазлом одного большого замысла. Туман сгустился, и нам пришлось устроить временное постановище. Перекусить немного не помешает. Как думаешь, здесь на берегу в камнях отличное место для костра, заодно немного отдохнем, — предложил Голуус. Длинный путь нужно начинать с малых шагов. Целиком и полностью согласен придавить на массу прямо здесь, а заодно позавтракать. А заодно и позавтракать. Принял я с большим согласием его предложение. Ноги от беспрерывного шагания по ночному лесу у меня уже порядком заныли. Ранний завтрак тоже завтрак, — быстро смолвил Головус и пошел собирать по краю ручья мелкие сухие веточки. Он сложил небольшую пирамидку, собранной на охотке, а я достал свой бирюзовый камень и положил его прямо в веточки. Пошел легкий дым. Я помог огню и стал дуть. Огонь весело вспыхнул, прогоняя большую часть дыма, а Головус подошел уже с охапкой крупных сухих веток. Мы привалились спинами к большому стволу дерева, лежащему сзади нас, а ноги вытянули в сторону разгорающегося костра и ручья за ним. Огонь больше не дымил, выброшенные ветки из воды хорошенько просохли и давали хороший яркий свет и много тепла. Из одного подсумка голову свыудил свертки из виноградных листьев. Внутри было завернутое, вполне съедобное овощное рагу. Подогретая на углях пища была удивительно вкусной, мы быстро отогрелись и насытились. Тот редкий дым, что витал в воздухе, моментально растворился, в густом, как молоко тумани. Мы позволили себе прилечь ненадолго, чтобы я немного сконцентрировался и вспомнил, куда нам идти дальше, с этой отправной точки. Я прикрыл глаза, расслабился, правый бок у меня приятно согревали образовавшиеся в костре угли. Мысленно в моем взору предстали мои блуждания по лесу перед тем, как я вышел на этот журчащий ручей. Я вспомнил обрывками больше половины своей дороги, но потом эти участки пути стали перемешиваться, и я не мог вспомнить самого главного — их последовательность. Как я не пытался начать соединять отдельные картинки в цепочку, получалось одинаково хорошо, но ни одна из этих цепочек не была верной. А потом у меня закралась идея «Нам вовсе не нужно ничего соединять вместе, достаточно просто пойти, и они сами встанут в нужной последовательности». Я уже тормошил задремавшего голоса за плечо чтобы он вставал, а мы скорее пошли, пока меня синила эта прекрасная идея. Но чем больше я его тряс, тем сильнее трясло меня самого, а он никак не хотел вставать и как будто еще крепче засыпал при этом. «Головус! Головус! Очнись! Головус!» Кричал я ему, а потом почувствовал, как меня самого теребят тихонько за плечо, обернулся. «Луч, проснись! Ты задремал слегка и что-то начал бормотать во сне». Очень тихо прошептал мне голос, мы здесь не одни. Огонь совсем погас, а угли прогорели, вместо костра остался белый пепел, хорошо различимый в темноте. Вглядываясь в полную темноту, что очень странно, ведь прилег, когда были признаки рассвета. Я отчетливо различил несколько силуэтов, как минимум три. Еще двоих, кажется, услышал. «Разбойники!» Так же тихо заключил мой новый напарник. В парь верст отсюда. Есть тропа, по которой ходят караваны. Они, скорее всего, идут к ней. А теперь тихо. Голову замолчал совсем. Прикрыл мне на мгновение губы рукой и отошел. Я и не собирался ничего говорить. Они подошли совсем близко. За это время я успел присесть на корточки. Вот несколько из них прошли дальше, мимо нас. А вот за ними еще следом несколько человек бредут. Последние бесшумно ходить не умеют совсем. Вот и плетутся в хвосте. Хруст веток стоит такой, что их услышал бы даже мертвый из-под земли. Я затихарился, медленно поворачиваясь к головосу. Но мои глаза, привыкшие к темноте, никак не могли заметить его, и по ощущениям я тоже не чувствовал, что он где-то залег поблизости. А вот чувство, что разбойники своим шумом разбудили мертвого в этой местности, меня от чего то не покидало. — Прочь вождения Я еще раз попытался отыскать внезапно пропащего напарника, как вдруг меня бесцеремонно пнули в спину. — Ну, проклятый лес, вместе с его дринными глухоманями! – выругался разбойник, споткнувшийся об меня, и еще не понявший, что это было, но успевший перекувырнуться через меня. — Какого лешего ты тишину нарушаешь, Дурев? не очень умно спросил идущий за ним бандит с саблей за спиной. «А ну-ка, заткнулись оба! Если мы далеко от деревни, это еще не значит, что тут никого нет!» Огорошил их обоих, судя по всему, их голова. «Да я случайно, Маген! Это все проклятый трухлявый пень под ногами!» Оправдался первый нарушитель спокойствия по смешному имени Дурев и уставился на меня во все глаза. Я изо всех сил представил себя пнем, и было подумал, что все обойдется, но Дурев оказался сообразительнее, чем казался, и протяжно закорлопанил, окончательно срывая все покровы лесной тишины. — Это же мальчонка! Дрянной малец! Дурев потянул ко мне свои грязные руки и схватил за ворот. — Я поймал! Поймал его, Маген! Пока сообразительный бандит подзывал своего голову, я уже размышлял, как именно мне полоснуть его ножом. Сразу по обоим запястьям, а потом по горлу, или сначала по горлу, потом по запястьям, а уже потом провести комбинацию уколов по его торсу. Но неведомое леденящее чувство меня пока останавливало, а чуйка подсказывала, что если сейчас прольется кровь, произойдет что-то страшное. Пока я изображал жертву обстоятельств, подошел глава. «Зажгите факелы, бараны, не стойте, как вкопанные!» Скомандовал глава, и вокруг нас поочередно вспыхнули несколько факелов. «Ты кто такой, паря? И что здесь делаешь нынче?» Деловито и коротко, и сразу к делу подступил Маген. «Я это... заблудился, в общем. шел, шел обратно в деревню. Стемнело. Вот задремал. А в этот раз и нашли меня». Не растерялся я, что ответить, а сам водил взглядом по сторонам, посчитывая, сколько их всего, выискивая попутно своего напарника. Мои поиски голоса они восприняли как растерянность, но не страх. С виду я довольно щуплый малый, поэтому меня держал только Дурев, да и то так, больше для виду. Насчитал восьмерых, плюс Дурев. того девять. Остаемся здесь до утра. Тихо в сторону отдал указание, к какому-то своему рябому подпевали свои указание Маген. И когда тот удалился сам, себе сказал. «Нам осталось немного пройти». «Чё встали? Слышали? Чё голова сказал? Духан, шатун, а ну пошли за дровами!» — раскомандовался по свете факелов Рябой. «Синий лысец, с вас костер. Шкарь и штырь, вы на пост! И дозор вокруг лагеря на рассвете вас сменю! Лично, Рябой!» — тихо обратился глава лично к своему заместителю. «Да?» — участливо склонился тот. «Не ори, волков разбудишь!» То ли пошутил, то ли всерьез отрекомендовал Маген. — Понял? Ну и это, пошел тогда! Отходя осторожно и уже тише, предупредил его ребой. Оставив последние его слова без внимания, глава закурил костяную трубку, густо выпуская прямо перед собой ароматный дым. Присел рядом со мной, жестом велел Дурифу вынуть мой меч и отпустить меня, и куда-нибудь убраться с глаз долой. Я присел тоже. Головус пропал, деваться пока некуда. После лязга доставаемого меча Дурев увидел клеймо мастера. Разбойники, как увидели чей-то меч, сразу стали выдворять одну за другой байки. Что кузнец знается с нечистой силой и закаляет свои клинки, втыкая их раскаленными до бела в тело человека. Закаляет по семь раз, втыкает в живых людей, пока клинок не достигнет достаточной твердости, а семь человек не умрет в агонии. Маген недвусмысленно посмотрел на меня. — Откуда у тебя такой раритет, малой? — быстро спросил глава бандитской шайки. — Так я это, его ученик. — Быстро соврал я, скрывая истинное положение вещей. — Подаришь? — лукаво спросил бандит. — Дареное не дарит, — ловко парировал я. — Никогда о таком не слышал, — задумался Маген. — Это откуда? Да традиция такая, обычай, так повелось, люди так поступают, в большей особенности это происходит потому, что даренная вещь несет в себе некий обыкновенный ритуал, то есть сам дар, и плюс к нему, договорить да мне не дали. Пока все были обращены ко мне и разглядывали по одному мой новенький диковинный клинок, в свете факела, стоявшего подаль то всех, появилась высокая фигура. Шутя взяла одного из разбойников за бока сзади и приподняла над землей. Ноги его, кажется, это был шатун, мелко задрожали, а из-под рук незнакомца по рубашке, где он его держал, засочились струйки крови. Высокий, смачно во всю ширину рта, закусил свою жертву в шею, послышался смачный чавк. Шатун, видимо, пребывая в шоке, даже не заорал, лишь выпучил как мог свои глаза из-под рыжих кустистых бровей. В свете факела я успел заметить голоса Он с занесенным над головой шатуна топором и, держа его обратной стороной, желая оглушить противника, замер не в силах пошевельнуться, созерцая вплотную и ожидая увидеть явно не эту, весьма сочную, но неаппетитную сцену. Шатун из последних сил нашел себе мужество и закричал, как мог. Все обернулись, но проворного голоса уже не было, успел слинять в темноту. Наверное, высокий плотоядный незнакомец тоже был проворный, но он явно не торопился никуда уходить. У всей пораженной публики на глазах он в какие-то полминуты осушил до бледноты бывшего горя разбойника Шатуна, а потом бросил его себе под ноги. А потом, как ни в чем не бывало, аккуратно вытер обратной стороной руки окровавленный рот. Залитая темным красным теперь уже только местами, его белая рубашка совершенно не беспокоила. «Огонь! Огонь во всю мощь! Все! Вы дурни!» Наконец заорал во всю глотку Маген, и его послушали. Четверо из них реактивно достали арбалеты и выстрелили. Тяжелые, явно старого образца, зато мощные, и, надо признать, болты в них вставлялись увесистые, и смертоносно-бритвенно-острые, с зазубренными. На месте люди не было никого, словно он растворился в свете факела или ночной тьме. «В круг! Быстро! Спиной к костру! Духан, ты потерял своего напарника. Теперь будешь следить за костром. Как за своей любимой женщиной? Увижу, что мало дает света, пойдешь на дрова сам. Ты со своей железкой умеешь пользоваться?» Распоряжался Маган, и, наконец, очередь дошла до меня. Заодно вывел меня из легкого ступора. Я кивнул. «Хватай! Досадись у костра и смотри по сторонам!» Группа разбойников стала кольцом вокруг костра, хищно ощетинившись заряженными арбалетами. — Да сядьте вы на землю, свет загораживаете! — уже тише молвил их глава, лихорадочно о чем-то соображая в своей голове.